Из кабинета министров и выбралась, приложив пальчики к вискам и пытаясь унять дикую головную боль. Это будет сложнее, чем я думал, но я подумаю об этом завтра. За ужином недостаточно было один раз потребовать тишины, чтобы придворные боялись лишний раз клацнуть вилки по тарелке, а голова все не унималась. Обычно подобные приступы мигрени посещали меня после народного суда, и настроение в данном состоянии оставляло желать лучшего. Внезапно стало совсем тихо, хотя казалось бы куда я уж тише. Погруженный и в паршивые мысли, и в дикую головную боль, я совершенно возмутительным образом проигнорировал мгновенно поднявшихся придворных. В конце концов, даже если там и кесарь, то... Но не обязательно же мне кланяться, и вообще. Я на благо Прайда весь день пахал и... Сиди. Сиди. Нежный голос и ласковое касание губами моего лба. Очень плохо. Иной раз муж, читающий мысли, — это благословение богов. «Очень», — искренне призналась я. «Сейчас все пройдет», — пообещал Райден. Его пальцы коснулись моих висков. Вслед за этим раздалось его ласковое. «Лорды и леди, продолжайте трапезу». И я хмыкнул Теперь лорды и леди коллективно добились ужином и под страхом смертной казни взглянули бы в нашу сторону. В тот момент я еще не знала, что их выдержка подвергнется жесточайшему испытанию.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 Самый лучший момент зависит от долгий день. А как же наш поцелуй? смеясь, поинтересовался Кесарь. Какой именно? ледяным тоном поинтересовалась я, невольно вздрогнув при воспоминании двух последних. Первый, насмешливо уточнил супруг. Мне уже искренне жаль придворных. Но отвечать слух не планировала и просто подумала: вам не хватало искренности. Ты многое видишь, ответил супруг, продолжая искать мои плечи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 Сначала легкое касание губами к моим губам, затем к щеке, едва ощутимо к глазам, и осторожные, легкие поцелуи по щеке вниз. прикосновение к шее я внезапно вздрогнул. Едва странное волнующее ощущение прошлось волной, и я почувствовал, как растянулись в усмешке губы моего супруга, словно он был очень-очень чем-то доволен. Это и разозлило. И даже подумал о лежащей рядом вилки с острыми зубцами,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 За много сотен лет ты первая, кто ценил это блюдо. И вот дернуло меня любопытство, съев эту порцию, все же спросить. Почему? Мне сложно ответить. Кесарь начал есть сам. Остальным моя еда казалась отвратительной. А ты оценила. Единственное за три сотни лет. Символично, не правда ли? Свои мысли по данному поводу я попросту проигнорировала, решив дать волю исключительно любопытству.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 И в чьем далеко не безопасном присутствии предаюсь с сожалением о собственной дурости. И ведь Шенге говорил, открыто говорил, «Слушай сердце, а я...» взглянула на руку, где сверкало подаренное динарам кольцо. Глядя на алый камень, осторожно коснулась его пальцами. Камень вдруг перестал быть холодным, и тепло незримыми ручейками побежало по руке вверх, достигло плеча, груди, и неприятное ощущение пустоты внутри исчезло.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 Совсем как мой учитель по законодательству. Древний такой. Не смешно. Глаза супругу засверкали чуть ярче. Катриона, представь, что у тебя на руке рана. Она долго не заживет, болит, и в результате к ней прилип бинт. Мась на руке сняла боль, и рана уже не болит. Но ты прекрасно понимаешь, что приставший к ране бинт требуется оторвать. Аналогия была настолько ярко, что я даже скривилась. Вот. «Ты уже почувствовала!» Кесарь улыбался. «А теперь ответь, что бы ты предпочла? Резкий отрыв и последующую за этим невыносимую боль? Или возможность дать ткань отмокнуть и отпасть самой?» «Второе!» Уже начиная понимать, к чему он клонит, ответила я. Супруг выразил свое одобрение в очередном величественном полукивком. «Вот так и в политике, нежная моя, нужно действовать более бесполезенными способами. Это медленнее, чем предположено того решения но период адаптации значительно уменьшается. Так что по времени второй вариант в любом случае выигрышнее. Я начала просчитать варианты. Выходило, что это единственный путь это... Вот именно. Ты уже проделывала подобное в Совете альянс когда заменила председателя его заместителем. Но тогда ты использовала интриги. Сейчас вся власть в твоих руках.